Часть третья. следующим утром мы сели на поезд, покидавший Лондон. Несмотря на то, что мы договорились встретиться на платформе, я обнаружил Грей, застрявшей в замешательстве билетной кассы. Похоже, она еще не привыкла пользоваться поездами. Казалось, она понимала, как работали билеты. На встрече с новыми бесконтактными считывателями смарт-карт на турникетах выбила ее из колеи. Ее багаж был таким же, как и всегда. При мне тоже был лишь один чемодан. Естественно, Трамау нельзя было показываться на глаза в городе, поэтому она пребывала в транспортабельном виде. Разумеется, ее ртутная форма была изменена магией, чтобы быть легче обычного. Прости, что заставила поехать со мной. Ничего страшного, вежливо отозвалась Грей. Заняв купе для четырех человек, мы сели друг напротив друга. Поскольку кроме нас здесь никого не было, избежать разговора будет сложно, а если мы будем сидеть вот так, то вообще невозможно. «Думаю, неплохо будет начать с еды». Подумав так, я достала из чемодана небольшую деревянную коробку. Я развязала красную ленточку, сняла крышку, и в купе сладко запахло шоколадом. Внутри был аккуратно уложен целый ассортимент шоколадок в форме цветов. Помимо шоколадных, в коробке было несколько настоящих, засахаренных цветков, отчего выглядело все это весьма забавно. Взяв одну из шоколадок, я осунула ее в рот. Шоколад был сладким и просто таял во рту, Но в нем также присутствовала легкая горечь. Сладость того, что было цветочными лепестками, была выложена слоями, поэтому я сама не заметила, как съела две или три. Их произвел один из особенно привилегированных шоколадье Лондона, и несмотря на то, что я обычно ограничивалась их шоколадными напитками, подобного рода набор тоже было трудно переоценить. Мм, в этом месяце их сделали чуть горькими. Проклятие. Да они просто пытаются впихнуть в меня калории. Разумеется, магия предлагала различные препараты для похудения, но и не намеревалась становиться подопытным кроликом в таких экспериментах. Подумав немного, я предложил лакомство девушке, сидевшей напротив. «Хочешь попробовать?» «Спасибо», — вежливо ответила она и взяла шоколадку. Как будто никогда прежде не видев сладости, она смотрела на шоколадку в форме цветка, покоившуюся на ее ладони, словно не зная, что с ней делать. Затем она сунула ее в рот целиком и напряглась на несколько секунд, распахнув глаза. «Вкусно». «О, тогда, может, хочешь еще одно?» Своей реакцией, напомнившей мне маленького зверька, она на какое-то время удовлетворила вульгарную черту моего характера, я вновь полезла в чемодан. «Та-дам!» В этот раз я извлекла бутылку. «Алкоголь?» «Видишь ли, этот набор продается вместе с шампанским. Правда, в этот раз я заменила его безалкогольным вином. Хочешь немного?» А в Англии, если родители дают добро, ребенок можно начать пить алкоголь в стенах дома с пяти лет. Поэтому у людей сложилось определенное мнение в отношении таких безалкогольных напитков, но они все еще были уместны в зависимости от времени и места. Достав два стаканчика, я налила Грею себе немного вина, после чего откусила еще шоколада. Пока богатый аромат еще витает во рту, нужно отхлебнуть вина. Это сладость и, освежающий вкус вина, смешавшись породует комбинации, которые можно прочувствовать до самого желудка. «Ну уже прошу, не стесняйся». Увидев, что Грей потягивает одно лишь вино, я вновь протянула ей коробку, все еще полную более чем наполовину. «А, благодарю, но мне хватит». «О, а у тебя небольшой аппетит». «Учитель тоже часто говорит такое». Девушка поникла, словно желая доказать, что все ее комплименты лакомству не были ложью, она крепко жала стакан с радостным выражением на лице. «Кстати, а...», а? Опустив взгляд, Грей сдержанно произнесла, «Почему ваши глаза сейчас другого цвета?» Как заметила Грей, обычно цветом моих глаз был огненно-красный, но теперь они, вероятно, были ярко-голубыми. Мягко коснувшись пальцами своих век, я улыбнулась. «Это их естественный цвет. Кстати, спасибо, что напомнила. Я достала из кармана пальто лекарства для своих глаз и приняла его. Я зажмурила глаза и подождала, пока не впитается лекарство, прежде чем вновь открыть их». Причиной тому — особая разновидность моих мистических глаз. Когда мои глаза вступают в контакт с магической энергией, они становятся красными в результате побочного эффекта. Это также был бонус за появление на свет в семье магов. С самого начала моя семья была лишь ветвью семейного древа арчибальдов, поэтому подобный незавершенный результат был вполне ожидаем. Если честно, для множества людей это было помехой, но в «Часовой башне» благодаря такой ситуации можно было позволить себе определенный статус. В часовой башне, где магическая энергия практически повсюду, это не доставляет проблем. Но среди широкой публики красные глаза не очень-то приемлемы. Учитывая природу магов, они слишком уж сильно выделяются. не громко рассмеялась. Короче говоря, это было то же самое, что и выбирать наряд. Как, например, в случае похорон стараешься надеть на себя как можно больше черного. магу необходимо быть очень чувствительным к обстоятельствам, в которых он оказался. Вид за окном продолжал меняться. Место городского ландшафта заняли поля и леса. Мне казалось, что мягкое покачивание вагона избавляло меня от напряжения. Поскольку по прибытии на место назначения от него уже будет не убежать, я решила, что лучше расслабиться, пока есть такая возможность. Спустя какое-то время Грей внезапно подняла голову. «Могу я спросить про цель нашей поездки?» «Ты и про золотую и серебряную принцесс?» «Да». Кивнула она. «С чего же начать?» Откинувшись на спинку сиденья, я задумалась, прежде чем ответить. Есть одна семья, которая зависит от лорда Вальюэлета, лорда факультета созидания. Большинство магов с этого факультета считают себя художниками в некотором смысле. Разумеется, все направления устанешь считать. На семье Зельма поколениями преследовала цель создать самого красивого человека. Я съела еще одну шоколадку. Это была в форме лилии. Смесь сладости и горечи мягко заполнившая мой рот, говорила о мастерстве ремесленника самого красивого человека. Почему люди признают красоту? произнесла я, словно продолжая вчерашнюю беседу с моим братом. Говорят, то, что признают люди, оказывает огромный эффект на магию. Когда принимается решение о создании новых золотой и серебряной принцесс, об этом как правило заявляют во все услышание. Правда, это будет первый раз, когда я сама их увижу. Так вот, кто такие эти принцессы? Грей несколько раз пробормотал у себя под нос их имена, словно запечатлевая в своей голове после чего спросила. «Вы думаете, что-нибудь может произойти? С чего ты взяла?» Отреагировала я на столь неожиданный вопрос. Грэ ответила не сразу. «Перед нашей поездкой в замок Адра вы, казалось, тоже предсказали, что что-то может произойти. Вот ей подумала, что вы взяли меня с собой, потому что вновь почувствовали неладное». «Ого, ну и интуиция у тебя», сказала я и легонько хлопнула себя по лбу. Я никогда не намеревалась недооценивать эту девушку, Но сама не заметила, как она стала довольно восприимчива к образу мышления других людей. Или, возможно, было бы лучше сказать, что она начала интересоваться этим. Несомненно, ее желание узнать как можно больше часовой башни, к досаде моего брата, тоже брало начало оттуда. Ходят слух, что в этот раз на заявление явится Грант. Причин скрывать это от нее у меня не было. Вот я ей ответила со всей честностью. Грант? Это ведь высший ранг среди магов, да? Правильно. Кивнула я. Грант, Корона. Бранд. Цвет. Прайд. Закон. Фес. Фестиваль. Каус. Перспектива. Каунт. Старший. Фрейм. Младший. Семь рангов, принятых в Часовой башне. Гранд наивысший, а Фрейм самый низкий. Исходя из реалий, потолком является Бранд. Большинство лордов останавливаются именно на нем. Мой младший брат, Кайн Атали Милой тоже застрял на Бранде. Впрочем, он мог бы подняться и выше, если бы не погиб так рано. Предвестник моего учителя, дернулась Грей, отреагировав на это имя. Похоже, у нее были свои мысли по поводу моего почившего брата. Интересно какие. Возможно, она просто видела, как страдает ее учитель, при мысли о нем. Причиной настойчивого требования, чтобы его называли именно Эльми II, несомненно было чувство вины перед бывшим учителем. Правда, для меня это было лишь очередное угощение. Однако, если это беспокоило даже его любимицу, возможно, мне следует проявлять чуть больше уважения. Возможно. Но это лишь делает угощение еще более привлекательным, не так ли? Как бы то ни было, я продолжила объяснять. Поэтому количество тех, кто действительно стал грандом, исчезающе мало. Зашедшие настолько далеко, как правило, не склонны брататься с другими магами. Ясно. Похоже, Грей легко это восприняла. Кстати, каково положение моего учителя, если он Фесс? «Это тоже особый случай», — сказала я, бессознательно загнув губы в горькую улыбке. «Обычно это был бы просто четвертый ранг, но здесь сыграли свою роль особые соображения. Если вкратце, то в случае моего брата этот ранг — не оценка его магических способностей, а почетный дар за специфические навыки и достижения. Это как Тиферет, сфера Пока он красив, все нормально», — повторила Грей. Было бы нечестно сказать, что связь между этим и нашей текущей темой, кои являлись принцессы, была не более чем совпадением. Можно в целом сказать, что стремление к красоте было естественной особенностью для магов, так и в случае с моим братом можно было сказать, что умение оценивать других было базовым навыком для магов. Благодаря этому ранг Феос несет в себе иное значение, нежели другие. Что касалось магических способностей, то они были весьма разношерстными индивидами. Среди фиасов были даже те, кто по способностям превосходил самих брендов. Например, носитель легенды Сосуд Божий, охотница, обладающая тайным знаком, передающимся в ее семье из поколения в поколение со времен эпохи богов. Например, мастер восстановления, способный с легкостью вернуть поврежденной магической метке ее первозданный вид. Те, кто не задерживался в царстве обычных магов, те, чьи потрясающие необычные способности вызывали восхищение. Или. Разумеется, мой брат выделяется своим умением оценивать учеников. Для преподавателей это просто фантастическая способность. Однако, можно сказать, что вручение ранга Фиас только лишь за это совершенно неслыханно для того, кто стал лордом, пусть даже временно. Если бы не это его умение оценивать, он бы быстро скатился до Коуза или Каунта. На мой взгляд, уровень его магических способностей не дотягивал даже до Коуза. Он определенно был значительно выше студентов, изучающих Нью Эйдж, которые не так давно прибыли в Часовую Башню, но его индивидуальные способности не были достойны даже упоминания. Поистине заурядный человек среди заурядных людей. Строго говоря, ранг присваиваемой семьи отличался от индивидуального, однако здесь разница была прискорбной. Но тут все сложно, так что оставим пока эту тему. Прошу прощения, я немного в замешательстве. На лице Грей было какое-то подозрительное выражение. Возможно, я вывалил на нее слишком много информации за раз. То, как она вращала глазами и массировала виски, говорило о том, что ее вполне может любой момент бросить в жар. Она думала, что недостаточно умана, но дело было не в этом. Вероятно, она просто еще не привыкла разбираться с таким количеством информации, похоже, она была из тех, кто пытается вобрать в себя все сразу. Правда, пичкать свою голову всем подряд накануне экзамена не то чтобы рекомендуется. Мне даже захотелось подразнить ее за это. Не заморачивайся особо, и все будет хорошо! с улыбкой сказала я.